и от них просто решили избавиться. Берни вытрощил глаза. «Ага, не пришло ли в твою блестящую голову мысль о том, что раз мы тоже кое-что знаем, то кто-то решит и нас вывести из игры?» «А?», -а? — произнес он в полголоса. «Не распускай нюни». По правилам сыщик фигура неприкосновенная. Или ты никогда не читал детективов? Ой, я терпеть не могу. Черт, а может нам лучше свернуть расследование, а? Я совершенно искренне не хочу, чтобы с тобой стряслась какая-нибудь история. Не говоря уж обо мне самому. Вздор. <смех> Возможно, что по материалам этого расследования мы напишем наш лучший репортаж. «Так, я займусь Хессоном, а ты поищи мужчину в пальто из верблюжьей шерсти. Скорее всего, что его в Элдене сейчас нет, однако имеет смысл потратить время, обойти все местные гостиницы и выяснить у администрации, не подходит ли кто из постояльцев под наши приметы. Не забудь также упоминать о его шикарной машине». Ладно, эта задача мне по плечу. Просто надеюсь, в этом городе мало гостиниц. Неохотно согласился Берни. Я отодвинул кресло. и так за дело. Машина потребуется мне. Полагаю, вернуться из Фриска еще сегодня. Так что встретимся в шед-отеле. Мы поднялись и вышли в вестибель. Подожди-ка минуточку. Я зашел в телефонную будку, позвонил в клуб «Флориан» и попросил соединить меня со служебным входом. «Спенсера, пожалуйста». «Я у телефона». «Это мистер Сляйдин?» «Да-да, он самый». «Ты случайно не знаешь, был ли у мисс Бенсон браслет с брелоками?» Постарайся вспомнить. Был. Был, мистер Слейден. Браслет со множеством брелоков. Она его показывала мне. Ты не запомнил среди брелоков золотого яблочко Конечно, запомнил. Чудесно. Спасибо. Я повесил трубку и пошел к Берни. Все сходится. Этот брелок с браслета Фэй. Спенсер его помнит. Хессену придется теперь потрудиться, чтобы объяснить, как эта вещица оказалась в его комнате. Не такие уж мы дилетанты в сыске. Для любителей мы вроде бы пока выступаем совсем неплохо, а? «Конечно, конечно, если бы мы в самом деле были любителями. Ну ладно, до вечера, дружище!» Когда я пересек оклинский мост и остановился на Гаррисон-стрит, чтобы узнать, как проехать на Ленокс-стрит, было около четырех часов пополудни. На город надвигались сумерки. Регулировщик направил меня в сторону района Индиадайсин, Отыскав свободное место, я поставил бьюик и зашагал по замусоренной улице, упиравшейся в Ленокс-стрит. На фоне темнеющего неба застыли многоквартирные дома с железными пожарными лестницами на фасадах. То тут, то там в окнах верхних этажей загорался свет. У дома номер три я задержался. Это было узкое, высокое здание с подтеками на стенах. На нижней ступени лестницы сидели дети в лохмутьях. Подталкивая друг друга локтями, они уставились на меня. «Здесь живет Сэм Харди?» — спросил я у детей. «Его сейчас нет», — ответил один из мальчишек. Пропуская меня, он чуть отодвинулся. И пока я поднимался по грязным щербатым ступеням, дети смотрели мне вслед. Парадная дверь была приоткрыта.